лучшее да спросил я да ответил ученый прокурор и добавил хорошо сделано правда я сказал да потому что больше сказать было нечего потом посмотрев на скульптора спросил а кроме ангелов он ничего не делает собачек там или кукол он делает ангелов из-за того что с ним случилось а что случилось жена сказал ученый-прокурор, мешая суп в кастрюле. Из-за нее он и делает ангелов. Они работали в цирке, знаешь? Нет, я не знал. Да, воздушными гимнастами так их называют. У нее был номер «Полет ангелы Джордж говорит, что у нее были большие белые крылья. «Белые крылья», сказал Джордж, но из-за хлеба у него вышло «белые кыя». Он помахал большими руками, как крыльями, и улыбнулся. Она падала с большой высоты, и белые крылья трепетали, как будто она летела, терпеливо объяснил ученый-прокурор. «И однажды веревка лопнула», — подсказал я. «В аппарате что-то испортилось. Это очень тяжело подействовало на Джорджа. Интересно, как это подействовало на неё старик не оценив мои шутки продолжал настолько что он уже не мог выступать а какой у него был номер он был человек которого вешают а сказал я и посмотрел на джорджа мне стало понятно почему у него такая шея у него тоже испортился аппарат задушил его или что нет сказал ученый прокурор Просто им овладело отвращение к его работе. «К работе?» — сказал я. «Да, отвращение», — сказал ученый-прокурор. Дело приняло такой оборот, что он не получал никакой радости от своего ремесла. Каждый раз, когда он засыпал, ему снилось, что он падает, и он мочился в постель, как дитя. «Падает, падает», — сказал Джордж, что прозвучало у него «Пает, парит» и радостно заулыбался, не переставая жевать. Однажды, когда он поднялся на свою площадку с петлей на шее, он не мог прыгнуть, он не мог даже пошевелиться. Он опустился на платформу и, плача, припал к доскам. «Его сняли и вынесли на руках», — сказал ученый-прокурор. «Потом он какое-то время был полностью парализован». «Да», — сказал я, — «кажется ремесло висельника, и в самом деле стало ему отвратительно, как ты справедливо заметил». «Он был полностью парализован», — повторил ученый прокурор, снова не оценив моего остроумия. «По причине отнюдь не физической, если...» — он помолчал. «Если вообще что-нибудь можно объяснить физическими причинами? Ибо физический мир...» «Хотя он существует, отрицать его существование было бы богохульством, никогда не бывает причиной. Он только результат, только симптом, глина под пальцами гончара, а мы...» Он замолчал, припадочный блеск, вспыхнувши было в его глазах потух, и рука опустилась, не докончив жесты. Он наклонился над плитой и помешал суп «Болезнь была здесь», — продолжал он, поднося палец к лбу «В его душе. Душа всегда причина, поверь». Он остановился, покачал головой, испытывающий посмотрел на меня и закончил с грустью. «Но ты меня не поймешь». «Боюсь, что нет», — согласился я. «Он оправился от паралича», — сказал старик. Но Джорджа нельзя назвать здоровым. У него боязнь высоты. Он не может смотреть в окно. Когда он идет на улицу продавать свои работы, я свожу его по лестнице. Он закрывает глаза руками. Теперь я вывожу его очень редко. Он не хочет сидеть на стуле и спать на кровати. Он всегда должен быть на полу. Он не любит стоять. У него просто подгибаются ноги. И он плачет. Счастье еще, что его всегда тянуло к искусству. Это помогает ему отвлечься, и он много молится Я научил его молиться. Это помогает. Утром я встаю и молюсь. А он повторяет молитву за мной. И ночью, когда он просыпается от страшных снов и не может уснуть. Он еще.